Глава вторая. Утреннее солнце заглянуло в окно, постучалось в двери ласковым касанием лучиков и отразилось в глубоких лужах, покрывавших дорогу перед домом Зоофии Новок, где после завтрака ведьмак Роланд собрал свои вещи и вышел из дома оседлать призрака. Огромный пёс выскочил ему навстречу, заливе стылая и вертя пушистым хвостом. Роланд склонился к мраку, потрепал его по лохматой голове, а затем вошёл в сарай и вывёл жеребца. Приготовление заняли у мужчины не так много времени. Он думал о том, что предстоит ему проделать уже завтра, и надеялся, что помощь старой ведьмы Новак поможет ему справиться с этим опасным заданием. Да и разве могло быть иначе? Он, Роланд, ещё никогда не по썹ал перед трудностями. Любое дело, любая отлично выполненная работа или заказ приносили ему своеобразную радость, позволяли в очередной раз увериться в собственной силе и превосходстве. Если бы ни одно, но ведьмак никогда бы не обратился к Зафии. В рожда ведьм и ведьмаков имело очень глубокие корни, и когда-то Роланд охотился на них, но не теперь, когда между кругом и братством установилось хрупкое, но всё же перемирие. Ведьмы не переходили дорогу ведьмакам, те в свою очередь старались не замечать их мелких пакостей, хотя сам Роланд понимал, что подобный мир вряд ли продержится слишком долго. Это было просто невозможно. Ведьмак усмехнулся, гладя жеребца по мощной шее, когда на память ему неожиданно пришла маленькая ведьмочка из лавки. «Для вас, Ульяна!» — прозвучал в голове ее уверенный голос. «Уля! Только для своих!» «Глупая девчонка!» — подумал он, — так хорабрилась перед ним, ведьмаком, но при этом позволяет своей родне использовать себя, помыкать с собой. Этим утром за завтраком он не увидел девушку. Зофия объяснила отсутствие племянницы просто — ушла в лавку, И ведьмак решил, что это даже к лучшему. Подобные малявки его не интересовали, и Роланду неприятно было думать иначе. Роланд. Окрик Зафии заставил мужчину поднять глаза на крыльцо, где стояла пани Новак. Зайди на минуту, я уже почти собралась. Я подожду здесь, отозвался он. Не в привычках ведьмака было дважды входить в один и тот же дом, тем более что его там не особо жаловали. От Зафии можно было ожидать всякой пакости. Нет, Роланд не сомневался в том, что своё слово эта женщина сдержит, но Новак могла схитрить, и тут стоило быть на стороже. «Как хочешь», — пожала плечами ведьмы и скрылась за дверью. Роланд вывел жеребца на дорогу. Мрак потрусил рядом, сверкая огненным взглядом, когда спустя менее чем полчаса двери домика распахнулись, и на пороге снова появилась его хозяйка. Она оделась довольно скромно в серое неприглядное платье. Женщина повязала волосы платком с вышивкой, а через плечо перекинула котомку с стесьмой по краям. Видимо, туда она положила какие-то свои ведьмовские зелья. Её дочь вышла провожать мать и довольно долго висела на шее Зофии, проливая горькие слёзы, словно мысленно уже похоронила её. Роланд хмыкнул при виде подобного представления и взлетел в седло. Через день другой я верну её тебе в целости и сохранности, сказал он Кристине, и лишь после этих слов девушка наконец разжала свои объятия и отпустила мать. До встречи, проговорила Зофия сдержанно и спустилась с крыльца. Она приблизилась к саднику и притянула ему руку, позволив помочь ей сесть ему за спину. Когда женские руки обхватили талию Роландо, его сердце дрогнуло, а по спине пробежал холодок. Острое и непонятное предчувствие сжало грудь. "Зофия", произнёс он странно севшим голосом. "Прежде чем мы тронемся с места, я хочу, чтобы ты признал, что обещание сдержано". И более ничего ты не потребуешь от хозяйки этого дома и от всех тех, кто живёт вместе с ней, в голосе женщины прозвучала сталь. Роланд скривил губы. Вот теперь он узнал старую ведьму. А ведь всего на мгновение было подумал, что здесь что-то не так. "Обещаю", проговорил он. Пани Новак довольно кивнула. "Поехали уже", нагло заявила женщина, и Роланд тронул коня пятками, направив по дороге прочь со двора ведьмы. Кристина немного постояла на крыльце и, подавив зевок, вскоре зашла в дом. «Уехали!» — сказала она сонным голосом. Сегодня мать подняла её ни свет, ни заря, и всё ради этого маскарада. Так что девушка намеревалась вернуться в свою спальню, чтобы ещё немного отдохнуть. «Вот и замечательно!» Зофия Новак вышла из гостиной и улыбнулась дочери. «Как вела себя наша дорогая Уля?» Кристина передёрнула плечами. «Пыталась изобразить тебя». Девушка снова зевнула, прикрыв ладонью рот. Отвратительное зрелище, позволь тебе сказать. Она посмотрела на мать. Она просто бездарность, наша Уля. И я не сильно буду переживать, если она не вернётся. И девушка отправилась в свою комнату, шаркая ногами. Зафия Новак приблизилась к окну и чуть отодвинув шторку, выглянула во двор. Солнце играло, отражаясь в лужах, сверкало драгоценными камнями на листьях. И траве, а старая ведьма думала о том, что сегодня ей удалось отвести беду и одновременно отдать долг ведьмаку, пусть и таким обманным способом. Зелье, что она добавила в его чай, было безвкусным, но при этом обладало подавляющим свойством. Все чувства Роланда на некоторое время притупились, и, конечно же, он не смог почувствовать подмены. Всё же хорошо, что у ведьмы ведьмаков разные зелья до да снадобья, и не мог Роланд ощутить то, что имело вкус воды. Он всё равно узнает про обман. Подумалась ей: а что если вернётся, чтобы отомстить? Зафия задёрнула штору и прошла к остывшему камину. Села поджав ноги, её мысли всё ещё крутились вокруг ведьмака и Ульяны. Пани Новак понимала, что Роланд может вернуться, только вот предъявить ему ей будет нечего. Она в своём ведьмовском праве. Слово ведьмака особая сила, и дав его, он не сможет что-то изменить. Признав долг оплаченным, он развязал руки Зафии, и теперь она ничего не должна была ему. Пусть долг за неё и отдала другая. Теперь пани Новок это никоем образом не касалась. А что если вернётся сама Ульяна? мелькнула мысль. Ведь существовала и такая, пусть небольшая, вероятность, что девчонке повезёт выжить. К лучшему это будет, ведь всё-таки Зофия несла ответственность за неё столько лет. Вот когда заявится домой, тогда и подумаю об этом, решила ведьма и взмахом руки разожгла огонь в камине. Проезжая мимо тёткиной лавки, в которой проработала столько лет, Едва удержались, чтобы не бросить взгляд на вывеску и запертую дверь. Кажется, только вчера я жила спокойно, пусть и не так, как хотела, но всё же у меня были свои счастливые мгновения: чтение книг по ночам, когда дом тётки погружался в сон, маленький сад, требовавший при этом большого внимания, и, конечно же, мои мечты, в которых я позволяла себе порой намного больше, чем стоило. Прижимаясь грудью к спине Роланда и глядя на пса, бежавшего впереди, отчаянно пыталась представить что всё это уже позади, и скоро и ведьмак, и его ужасный волкадав исчезнут из моей жизни. Воображение помогало, но не очень. Ты даже не спросишь, куда мы направляемся? спросил Роланд, и я вздрогнула всем телом. Куда? произнесла неуверенно и тут же мысленно отругала себя. Зофия вряд ли бы стала так разговаривать с ведьмаком. Она вела себя с ним более чем спокойно и явно не боялась, а я Да, мои колени бьёт мелкая дрожь, что уже говорить о сердце, бешено колотящемся в груди. Казалось, оно хочет вырваться наружу и бежать прочь от этого ужасного ведьмака. Назад. Домой. В безопасности покой, где всё относительно мирно и надёжно. Усилием воли заставило взять себя в руки. Нельзя допустить, чтобы ведьмак заметил подвох и раскрыл обман. «Куда?» Я повторила вопрос, заставив голос звучать твёрже и внушительнее. «Мы едем к князю». Я хочу, чтобы ты услышала то, что нам предстоит сделать из его ост, ответил мужчина. Хорошо, выдавила уверенно. Что ты взяла с собой? Он повернул голову, покосился на меня, и я увидела чёткий идеальный профиль мужчины. Да так, кое-какие зелья, постаралась придать голосу оттенок стали. Кажется, получилось. Не переживай. Роланд снова смотрел перед собой. Я сделаю всё возможное, чтобы ты вернулась домой в целости и сохранности. И всё же его голос, а точнее интонации показались мне странными. Я сглотнула. Очень надеюсь на это, подумала про себя, а вслух снова произнесла лишь сухое: "Хорошо. Держись крепче". Приказал он и пришпорил коня. Я вцепилась руками в талию ведьмака и, опасаясь свалиться, прижалась ещё теснее к мужской спине. Несколько минут, и главная улица скрылась из виду. А скорый сам городок, где я провела столько лет своей жизни, остался позади. Перестук копыт по мокрой после дождя дороге, тяжёлый поступь огромного пса, что держался жребца, не обгоняя его и не отставая ни на шаг, и вот мы въехали в лес, направляясь в соседний город, который находился в нескольких милях, и именно там жил князь. Княжий город отличался от нашего маленького городка не только размерами, но и домами, высокими, крепкими, дорогими. Шум и сутолок захлестнули нас. Едва мы миновали огромные ворота, у которых стояли два стражника в латах. Нас остановили и попросили представиться. Роланд спешился, оставив меня в седле, и коротко объяснил воинам, что у него дело к князю. Видимо, стражники были предупреждены о появлении в городе ведьмака, поскольку дали нас пропустили без расспросов. И вот мы снова пустились в путь по шумным улочкам столицы. Несмотря на то, что город, в котором жила с тёткой и сестрой, находился всего ничего от столицы, бывала здесь я крайне редко. Сама София часто уезжала сюда и брала с собой кшисю, оставляя меня присматривать за домом. В столице находился круг, куда я так стремилась попасть, и сейчас, пока мы продвигались по широким людным улицам, озиралась по сторонам, разглядывая яркие вывески и деловито снующих горожан и торговцев. Роланд вёл жеребца под узцы, позволив мне сидеть верхом. Он определённо знал, куда направляется, и пока я с любопытством впитывала в себя суету столицы, что-то выискивал взглядом. Позже мне стало понятно, что именно искал ведьмак, а пока только и делала, что глазела на разношерстную толпу, двумя потоками текущую по обеим сторонам главной улицы. Нам навстречу ехали телеги, гружённые какими-то товарами. Погонщики покрикивали то на лошадей, то на зевак или детишек, что могли попасть под копыта. В воздухе время от времени тонко свистел хлыст, и я слышал громкое: "По сторонейсь", и очередная телега сменяла предыдущую. "Что ты ищешь?" не удержавшись, спросила, пригнувшись вниз к плечу ведьмака. "Знаешь ли?" ответил Роланд. "Я так давно не был в этом городишке, здесь всё изменилось". И эти таверны, он указал на одну из ярких вывесок, под которой я проехала спустя мгновения. Эти таверны стали на одно лицо. Их слишком много, а запахи однообразные». «Ты определяешь нужную по запаху?» — удивилась невольно. Роланд поднял голову и посмотрел на меня. В карих глазах неожиданно мелькнуло тепло, и я почувствовала, что начинаю краснеть. Поспешно отвернувшись, сделала вид, что заинтересованно рассматриваю лавку напротив, где были выставлены на продажу отрезы ткани, и облегчённо вздохнула, заметив краем глаза, что интерес ведьмака к моей особе угас. а всё потому, что мы нашли нужное ему место. Чёрный жеребец принёс меня на широкий двор, где я заметила несколько телег, что расположились в стороне, прикрытой одеялами. Здесь же находилась и икона-вязь, где стояло несколько лошадей. Ведьмак помог мне спешиться и подал сумку, а затем, привязав призрака, направился прямиком к входной двери, в таверну, даже не оглянувшись, чтобы проверить, иду ли я следом. Псина, оставшаяся при жеребце, посмотрела на меня долгим выразительным взглядом, словно хотела сказать «Ну и чего ты тут стоишь? Иди за хозяином!» И я пошла, немного неудоумевая. Мне уже мерещится, что я читаю мысли собак. «Где ты там?» Роланд стоял у двери и ждал меня, покачивая головой. «Поторопись, нам надо оплатить комнату и отправиться к князю!» Кивнув, шагнула, протискиваясь мимо мужчины. Таверна встретила нас запахами свежего пива и хлеба. Сам дом был достаточно большим и крепким. Всего в два этажа, но в широких помещениях хватало просторы и для комнат, и для приличных размеров обеденного зала, где сейчас было довольно людно. За длинными деревянными столами в основном сидели мужчины. Нас встретили заинтересованными взглядами, впрочем, все они предназначались моему спутнику. Старая ведьма в облике которой я сейчас находилась, не вызывала особого интереса, что не могло ни радовать. Роланд подошёл к прилавку, за которым стоял высокий, круглолицый мужчина, далеко за 40. На нём был белый передник и светлая рубаха, расстёгнутая на груди. Увидев нас, мужчина сухо улыбнулся и, как все остальные, мознул в по внешности Зафирова надушным взглядом заговорил: "Роланд". Тут лицо владельца таверны осветило щеrbатая улыбка. "Приветствую, Бруш. Эт, сколько мы уж не виделись?" Хозяин облокотился на стойку и уставился на ведьмака крупными на вид глазами. "Лет 10 я точно не видел твоей рожи", ответил Роланд. Я застыла хлопая глазами в нём удивление. Ведьмак позволил себе скорбить владельца этого дома да ещё и при свидетелях. Брушнах хмурился, и несколько мгновений мужчины сверлили друг друга гневными взглядами, а затем произошло невероятное. Бруш изящно засмеялся и со всей силы ударил ладонью Роланда по плечу. Ведьмак устоял, и надо отдать ему должное, даже не пошатнулся. Да, 10 лет, закивал хозяин и снова посмотрел на меня. А это ещё кто? спросил он, пока я переводила дыхание, сообразив, что эти двое знают друг друга достаточно давно, чтобы быть хорошими знакомыми. Это, взгляд Тролланд напрягся ко мне. Его губы расплылись в улыбке, и я улыбнулась в ответ, вспомнив, что Зофия Новак, в отличие от меня, никогда не спасала бы перед мужчинами. «Моё имя — Зофия», — произнесла я надменно, опережая слова Роланда. «Зофия Новак, ты, должно быть, слышал обо мне». «А-а-а-а!» — протянул Бруш. «Как не слыхать? Слыхал! И, кажется, мы уже встречались. Если и встречались, то я подзабыла». Выдавив самую наглую улыбку, на которую только оказалась способна, повернулась к Роланду. «Ты, кажется, спешил куда-то». И уперла кулаки в бока. У пани Новак они были более чем широкими. или это в сравнении с моими собственными бёдрами? Да, ты права. Ведьмак достал из-за пояса кошелёк и отсчитал деньги. Мне нужна комната на двоих на 3 дня. Ага, бруш сгрёб серебро в ладонь. Всё будет сделано. И мне нужна комната сейчас, поскольку я намереваюсь оставить там свои вещи, добавил ведьмак. Не проблема. Бруш наклонился и принялся рыскать где-то внизу. Я даже шею вытянула, чтобы посмотреть, что он там делает. До слуха донёсся какой-то звон, и вот наш гостеприимный хозяин появился из-под прилавка со связкой ключей в руках. «Да, Вича уронил», — объяснил он. «А вот причина поднять только сейчас появилась». Роланд рассмеялся. «Так плохо с постояльцами?» — спросил он, пока Бруш выходил из-за стойки. «Не жалуюсь, но на порядок хуже, чем в прежнее время. Хотя, откуда-то тебе знать, ты ж давно тут не появлялся». Сказав эти слова, Бруш повернул голову к широкой двери, находившейся почти сразу же за прилавком, и зычно гаркнул. «Умир!» Через мгновение дверь распахнулась, и я увидела тощего мужичка, подпоясанного какой-то веревкой на талии, с забавными кисточками на концах. Умир быстро поклонился Брушу и застыл, ожидая указаний. «Присмотри, вот пока я не вернусь!» Велел ему наш знакомый, а сам направился к лестнице, ведущей на второй этаж к спальным комнатам. Поднимаясь следом за мужчинами, я крепко вцепилась пальцами в свою сумку, наполненную зельями и отварами, и думала только об одном. Ведьмак попросил дать нам одну комнату на двоих. Это что ж получается? И как мне реагировать на подобное? Если начну упираться и возмущаться этим фактом, он может что-то заподозрить. Хотя кто знает, что сделала бы тётка, окажись в подобной ситуации. Впрочем, есть шанс, что спать мы там не будем, и что комната предназначена только для хранения вещей. На втором этаже коридор разветвлялся. Налево шла череда дубовых дверей, направо — моренных и покрытых лаком. Мы свернули к дубовым, и я догадалась, что там комнаты попроще. Бруш даже не стал уточнять у Роланда, что именно ему нужно, словно сам знал об этом. Он отпер вторую дверь и, широко распахнув ее перед нами, сделал приглашающий жест. Ведьмак прошел первым, следом за ним я, пытаясь казаться невозмутимой, словно для меня подобное было не впервой. Комната оказалась небольшой, но чистой и уютной. Две кровати по разным углам, небольшой стол возле окна и полки для вещей. Фото всё скромное убранство. Я обвела взглядом убранство и отметила весёлую шторку цвета весенней зелени на окне. Мелкие розовые цветочки от чего-то вызвали невольную улыбку. Нравится? спросил Бруш, при этом глядя не на меня, а на Роландо. Ты знаешь, мне всё равно, ответил ведьмак и бросил свои вещи на одну из кроватей. «Было бы где голову положить, а остальное неважно». «Ага», — закивал хозяин таверны и покосился на меня. «А вам, пани Новак?» Я пожала плечами. «У неё в доме получше будет», — ответил за меня ведьмак и добавил, посмотрев на бруша. «Без обид». «Ну какие могут быть обиды?» Хозяин таверны шагнул через порог. «Устраивайтесь, да спускайтесь вниз. Я распоряжусь насчёт обеда». «Нет», — перебил его Роланд. «Нам надо сейчас уехать. Дела знаешь ли». «Как пожелаете», — отозвался Бруш и, сняв со связки один из ключей, повесил его на крючок, который был прибит у двери. «Если что понадобится, обращайтесь ко мне или зовите у мира. Он всегда знает, где меня найти». «Спасибо», — сказала, следя, как мужчина выходит из комнаты. Скрипнула дверь, и мы остались с Ролодом доедине. «Устраивайся», — произнёс ведьмак, не глядя на меня. Я подошла к свободной кровати и положила на неё свои вещи. Затем присела, проверяя на мягкость и прочность. «Оставь всё в комнате, поедем налегке», — предупредил меня Роланд. Я заметила, что свой серебряный меч он всё же оставил при себе. «Насколько хорошо ты разбираешься в зельях?» — вдруг спросил мужчина, резко обернувшись ко мне. «А что?» — спросила в ответ и вскинула в вопросительном брови, глядя, как Роланд приближается уверенными шагами. Вот уже он совсем рядом и остановился передо мной. «Мне надо знать», — сказал он тихо и усмехнулся. Так какой ответ будет? Разбираюсь, кивнула уверенно. И зелье мой конёк. Мне не дали договорить, ведьма схватил меня за руку и одним рывком поднял на ноги. Сейчас проверим, заявил он и достал из своей сумки кожаный футляр. В таких обычно дарят драгоценности, но тут подарками и не пахло. Вот нутром почувствовала, что ведьма готовит мне, а точнее не мне, а Зафие какую-то подлянку. Когда Роланд открыл футляр, я увидела несколько крошечных стеклянных колбочек. заполненных разного цвета жидкостью. Некоторые зелья я могла определить даже на вид, о чём не применуло сообщить ведьмаку, а вот три колбы, самая первая и две из последнего ряда, мне надо было открыть или даже понюхать. «Удиви меня!» — усмехнулся Роланд и сел на кровать, всучив мне в руки свой футляр. Под взглядом на смешливых карих глаз мои пальцы неожиданно стали трястись, а ладони снова вспотели, как в первый день нашей встречи. «Я жду!» — он кивнул на футляр. Посмотрев на колбы, подумала о том, что моя тётка Зелими увлекалась не так сильно, как я, и потому могла и не знать даже половины того, что находилось в футляре ведьмака. Конечно, они не виделись с ней почти 10 лет, и Зофия могла подучить зелья, но что-то внутри меня щёлкнуло, словно предупреждая подумать, прежде чем сделаю последний шаг. "Открывай и говори мне, что это за зелье", настаивал Роланд. "Или не знаешь?" "Знаю, но не все", кивнула, соглашаясь. "К тому же, здесь есть и масло". Я вижу зелье Тролль, Рассвет и Плач матерей. Ролунд кивнул. Я продолжила дальше. Ещё вижу Слёзы Феникса, Белый дым и Сон. Спора назвала почти все зелья, и тут дело дошло до тех, которые не знала. Все они были исконно ведьмачими. Ведьмы подобные не варили, хотя могли бы. Некоторые ингредиенты для нас были опасны, и пить подобное не стоило. По крайней мере, никогда не слышала, чтобы кто-то из ведьм принимал эти отвары. Пока я думала, Ролан терпеливо ждал, глядя на меня чуть прищуренным взглядом. Я протянула руку к футляру и закусила нижнюю губу. Пальцы предательски задрожали, но всё же любопытство пересилило голос разума. Желание доказать себе самой, что не зря все эти годы корпела над учебниками, взяла верх, и я вытащила первую колбу. Деловито повертела в руках под пристальным карим взглядом, затем осторожно обхватила двумя пальцами и потянула за стеклянную конусообразную крышку. «Осторожно!» — прошептал Роланд и хитро улыбнулся. «Мои зелья не твои любовные эликсиры». Проигнорировав его слова, осторожно взмахнула колбой в воздухе, чтобы запах зелья немного выветрился. Совать нос в саму колбу не рискнула. Мало ли что в ней находится. У ведьмаков есть очень опасное для жизни зелье. Тем более для жизни ведьм. А мне моя ещё была дорога. Потянула воздух и почувствовала тонкий аромат, большей частью зубровка и душица, и даже усмехнулась. разнообразие трав на основе спирта. Тоже мне опасность. Но как оказалось, зелье Таилов в себе один маленький сюрприз, и эти травы большей частью находились в нём, чтобы подавлять действие ребиса. Нет, конечно, он совсем не пах, но этот цвет крови, разбавленный в молоке, давал именно философский камень. Интересно, где Роланду удалось его раздобыть? Редкая штука, пробормотала тихо и назвала основную составляющую, после чего закрыла колбу. Пробовать не будешь? Спросил Роланд, и, честно говоря, я не поняла, шутит он или предложил всерьёз. «Я, пожалуй, откажусь», — проговорила и выдавила из себя одну из коронных улыбок тётки, надеясь, что вышла похожа. «Как хочешь». Мужчина равнодушно пожал плечами, но в глазах в его вспыхнули весёлые искорки. «Что дальше?» — поинтересовался ведьмак. «Или это всё?» «Отчего же?» — сказав, потянулась к следующей неопознанной колбе, вытащила и посмотрела на свет. Жидкость была чистого золотого цвета, словно кто-то влил в колбу расплавленное золото чуть наклонила в сторону и жидкость густо перетекла по стенке колбы что могло давать такой красивый цвет не знаешь уточнил ведьмак в его голосе не было насмешки или издёвки просто чистый вопрос могу сказать с уверенностью что это не масло и не отвар произнесла я скорее всего яд в памяти словно кто-то пролистал книгу я видела мелькавшие странички испичёрённые чёрно-белыми картинками чудовищ «Ластанок», «Василиск», «Могол». И тут страницы перестали мелькать, остановившись на одном месте. Я затаила дыхание. «Желчь шишиги!» Выдохнула счастливо, и Роланд улыбнулся. «Всё не так плохо», — сказал он. «Ещё бы!» — гордо подумалась мне, и я потянулась за третьей, последней колбой, когда ведьмак осторожно перехватил мою руку. «Не надо», — сказал он, — «эту не трогай». Я бросила взгляд на крошечную стеклянную бутылочку, наполненную чем-то похожим на дым, который словно живой двигался и менял цвет. Что это? спросила, глядя в корие глаза мужчины. Тебе лучше пока не знать, ответил Роланд и добавил с усмешкой. Если захочешь, потом угощу. И решительно забрал из моих рук футляр. А теперь собирайся, нас ждёт князь. Так и ждёт, хотелось спросить, но вовремя прикусила язык. Вещи можешь спокойно оставить в комнате. Насколько я знаю, заведение Бруша всегда славилось отсутствием варишек. Я кивнула, но сумку всё же припрятала под подушку, даже понимая, что это выглядит несколько глупо. Заметив мои манипуляции, Роланд промолчал. Я спущусь первым, договорюсь о лошади для тебя, сказал он и осякся. В седле сама удержишься? Услышав вопрос, нервно сглотнула. Это была проблема. Верхом я почти не ездила, не было ни возможности, ни смысла. И наездница из меня была слабая. Только как об этом сказать ведьмаку? Засмеёт ведь. Жить в пригороде и не уметь ездить верхом. То-то он удивится. Поэтому ответила неловко. Удержусь. Что отчасти было правдой. Если попадётся смирная лошадка, то всё обойдётся. Если же нет... Но об этом я решила пока не думать. Хорошо, я буду ждать тебя внизу. Он кивнул на ключ. Запрёшь и подходи. И был таков. Как удачно он решил оставить меня одну, подумалась мне и едва стихли шаги ведьмака в коридоре, поспешно забралась под подушку и залезла в свою сумку. Зелье, сваренное за феей, лежало на самом дне. Небольшая бутылочка с тёмно-коричневым наполнением, так напоминающим густой чёрный чай. По вкусу тоже горечь, но да выбирать не приходилось. Быстро откупорив её, сделала глоток, затем воровата и пристыжено оглянулась на дверь. Словно опасалась, что она неожиданно откроется и сюда ворвётся разъярённый Роланд, раскрывший мой обман. Конечно же, ничего подобного не произошло. Всё это были только мои страхи и не более. Не надумывай, мысленно успокоила себя. Пока он ничего не замечает, и если буду осторожна, то и не заметит. Я закрыла бутылочкой и вернула её на прежнее место, а затем положила сумку обратно под подушку и застелила всё так, как и было. "Пора", сказала вслух. Внизу меня ждал ведьмак и первое приключение в моей жизни, которое, как я надеялась, закончится благополучно. Конечно, я рисковала, обманывая Роланда, но ради круга этот риск считала оправданным. Что могло ждать меня в доме тётки? Вечная работа в лавке до кропания над книгами, больше ничего. А тут открывалась такая перспектива, если, конечно, пани Новак сдержит своё слово. Я почти в этом не сомневалась. Почти, поскольку видела, как Зофи обманула Роланда. «Правда, с моей помощью. Но ведь ему она тоже дала слово, а в итоге нашла путь, как обойти данное обещание. Что, если и со мной она поступит подобным образом? Впрочем, зачем это ей? Подумаю после», — решила про себя. «Сейчас главным для меня было остаться нераскрытой и помочь ведьмаку в образе тётки». С такими мыслями и вышла в двери. Повернула в замке ключ и направилась к лестнице, туда, где меня ждал Роланд. Лошадка, которую нашёл для меня ведьмак, оказалась именно такой, как я и хотела: спокойная, с умными карими глазами и коротко остриженной гривой. На мой вопрос, откуда кобыла, Роланд спокойно ответил, что одолжил её у хозяина таверны, и на этой лошади его слуга Умир отправляется за покупками на рынок, запрягая кобылу в телегу. "Извини", сказал ведьмак, влетая в седло своего тонконогого призрака. Лучше не было, не повезло. Я забралась на лошадь, мысленно улыбаясь и радуясь такому стечению обстоятельств и невезению своего спутника. По крайней мере, мне теперь не грозило вылететь из седла и позорно распластаться в грязи на дороге. А это уже кое-что. Поехали. Одно движение колен мужчины, и его жеребец послушно повернулся к воротам. Мрак отправился с нами и побежал между лошадьми, словно держал дистанцию для своего хозяина. Мне показалось, или пёс отнёсся ко мне как-то насторожённо. словно не доверял или присматривался. Тебе мерещится, сказала сама себе и чуть подогнала шатку, чтобы не потерять из виду ведьмака.